Глава пятая. «Я слушаю тебя очень внимательно, Розали». Кузина молчала уже несколько минут, и мне надоело мериться паузами, как у маэма Чем больше артист, тем больше у него пауза. Моя непрошенная гостья походила по комнате, смерила меня взглядом и подошла к тёмному окну. Она смотрела в него так, как будто видела сквозь плотную черноту. Я поёжилась. Сестрица и так похожи на труп невесты Бёртона. А тут явилась среди ночи, медитирует в окно. «Или ты говоришь, что тебе нужно, Розали, или я ложусь спать. Твоё присутствие меня не смутит». Кузина повернулась и подошла ко мне, внимательно рассматривая. «Клементина, наш договор в силе?» «Вот так-так. У меня с этой горгоной какой-то договор?» «Конечно». Не моргнув глазом, ответила я. «Давай уточним детали». Розали немного расслабилась, кивнула и опустилась в кресло. «Всю сумму я не смогу тебе отдать сразу», — протянула она, я перебила. «Вчем интересно, Розали? А договор я со своей стороны должна выполнить полностью, значит?» «Да», — резко ответила та. «Иначе это не имеет никакого смысла. Ты должна убраться сразу же после приема». а сам прием должен состояться». Разговор становился все интересней и непонятней. Ясно было одно, в чем-то наши интересы с Розали совпадали. Она, по всей видимости, хотела устранить конкурентку, перетягивающую на себя внимание, а я избежать условий завещания. Но почему тогда Клементина так отчаянно спорила с тетей, раз была намерена бежать? Розали встала и направилась к двери. Жибер очень точно охарактеризовал нашу сестру, словно кол проглотила. Какая-то она была угловатая, жёсткая, гладкие волосы прилизаны, губы бледные, сжаты в тонкую бесцветную линию. Хотя в целом она была красива, но общее впечатление от неё было, как от матка колючей проволоки. Я не стала её задерживать и выяснять, какой суммой она собиралась подкреплять мой побег. Всё равно торговаться бы я не стала». Кузина вышла, закрыв за собой дверь, а я опустилась на постель. Этот странный разговор немного помог мне начать думать в нужном направлении. «Значит, ухожу, но куда? Я ведь даже не знала, в какой части страны нахожусь. Ладно, это я узнаю с помощью Жибера. Надеюсь, он мне поможет. А дальше, как говорится, придётся самой завязывать шнурки и вообще. Если честно, мне было жаль уходить из этого места и от этих людей». Я очень быстро к ним привязалась и чувствовала себя здесь, как дома. Разбирая постели, я все еще чувствовала в комнате аромат духов Розали. То был фиалковый одеколон, любимый парфюн Наполеона, кстати. Он этого одеколона тратил почти 2 литра в неделю и 60 флаконов жидкого экстракта жасмина в месяц. Его супруга Жозефина любила духи не меньше самого Наполеона, Она пользовалась ими столь часто, что даже спустя несколько десятилетий после ее смерти в будуаре Жозефины витал тонкий аромат мускусных духов. Это Наполеон велел создать аромат для армии, знаменитый тройной одеколон для питья, обтирания и аромата. Я покачала головой, не заметила, как стала самой себе рассказывать одну из тысячи парфюмерных историй, которыми была наполнена моя память. «Теперь это всё точно пропадёт и не востребуется». «Хотя...» Я резко села в постели и откинула одеяло. Мне вдруг стало душно. «Почему не востребуется? Я во Франции, модной столице парфюмерии. Неужели я не смогу найти применение своим знаниям, умениям и желаниям, похороненным в прошлой жизни?» Взволнованная я всё же постаралась снова лечь и уснуть, Нужно было переспать с этой идеей и проснуться со свежей головой. Утром, проснувшись, я некоторое время обкатывала свою вчерашнюю мысль. У меня еще было куда отступать, но я знала, что не сделаю этого. Бодренько вооружившись рыцарским девизом «Делай, что должно и будь, как будет», я вскочила, умылась и оделась еще до появления Ивон. «Мадемуазель Клементина!» — воскликнула та. «Вы так рано поднялись? Еще никто не вставал!» «А вы меня так вообще без работы оставили, и что мне сейчас делать прикажете?» Девушка рассмеялась, впрочем, тут же найдя себе занятие. Она принялась перестилать мою постель, на которую я просто накинула покрывало. «И вон, я бы хотела выпить кофе у себя здесь. И вот ещё что. Принеси мне, пожалуйста, все мои духи, которые найдёшь здесь». «Слушаюсь, мадмуазель». Ивон легко присела в поклоне и первым делом подала мне духи, которые стояли на туалетном столике. А потом, порывшись немного в ящиках шкафа, достала и разложила передо мной на кровати ещё несколько флаконов. «Вот, мадемуазель Клементина, это всё, что есть. Кофе хотите что-нибудь? Булочку, может быть?» «Да, можно и булочку», — рассеянно ответила я, рассматривая своё добро в красивых флакончиках. Я решила прямо здесь и сейчас тряхнуть стариной и чуть-чуть развлечься, создав что-нибудь необычное из простых моноароматов, которые были разложены передо мной. Со сложными ароматами так не поиграешь. Как и любое искусство, смешивание ароматов подчиняется определенным правилам. Просто объединив два любимых парфюма, легко получить совсем не идеальный результат, а такой, который испортит впечатление от обоих ароматов. А все потому, что есть композиции, которые подходят для смешивания, а есть совершенно неподходящие. К последним специалисты относят насыщенные, тяжелые, восточные духи, особенно если в них содержится нотка уда. Сладкие гурманские композиции также достаточно своенравны и самодостаточны. Простые и нейтральные парфюмы, и особенно моноароматы, иногда просто требуют смешивания, чтобы наполнить их силой, добавить яркости и неординарности. Я увлечённо занималась тем, на что у меня уже много-много лет не хватало времени. Ну и в сущности, это не было серьёзным занятием. Просто игра для любителей парфюмерии. Вернувшись, Ивон с интересом наблюдала, как я наношу по капле каждого аромата на клочки бумаги. мадмуазель а что вы делаете?» — не выдержала она. «Наслаиваю ароматы, чтобы получить новые, более сложные». «Может, проще всё это слить в одну бутылку и перемешать?» Попыталась помочь мне девушка. Я рассмеялась. «Ивон, тогда мы получим средства от мух. И от людей, кстати, тоже. Вот, смотри, иди сюда, закрой глаза. Чем пахнет?» Я поводила перед её носом листочком. «Это вербена, который душится мадам Дебриен», — уверенно ответила Ивон. «Верно. А вот это?» Ивон, изо всех сил жмурясь, чтобы случайно не открыть глаза, подумала чуть подольше. «А это... это... лаванда, точно! Вспомнила!» «Отлично! А теперь угадай этот аромат!» Это было посложнее. Ивон не удалось отгадать. «Это масло Миры! А теперь смотри, складываем эти три листочка вместе и...» И он уже не жмурилась, а напротив округлила глаза, уставясь на меня, как будто я только что достала из рукава живого кролика. «Мадемуазель, какой запах получился! Честное слово, он даже настроение поднимает!» И осталась довольно произведенным впечатлением. «Тогда давай нанесем по капельке вербены, лаванды и миры вот сюда тебе на запястье, и ты будешь целый день ходить с хорошим настроением». И вон с некоторым страхом поднесла своё запястье к носу и закружилась от восторга. мадмуазель а можно я другим горничным покажу ваше волшебство? Можно я на минутку? Беги, конечно, я пока выпью кофе. Позови меня, когда месье Жибер проснётся, хорошо?» «Хорошо, мадмуазель И она исчезла за дверью, не отнимая руки от носа. Я рассмеялась, мне было приятно так, как будто я создала невероятно сложную парфюмерную пирамиду. Затем я составила все пузырьки на туалетный столик и присела выпить кофе. Его аромат смешивался с теми, что витали в воздухе. От моих нехитрых экспериментов пахло чарующе. Мадемуазель Клементина Месье Жибер только что встал. Скоро будет внизу. Приоткрыв дверь, Ивон всунула одну только голову в комнату. «Я вам сейчас нужна?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, Ивон, спасибо. Я сейчас спущусь». и, допив свой кофе, вышла из комнаты.